у всякого хозяина душа горит скорее послушать рассказ о чудесных приключениях гостя и уж в особенности если дом стоит в глухом углу вроде другого берега а гость появился такой что от его рассказа невольно ждут многого но если видит хозяин пришлый человек почему либо не готов начинать откровенную поезд настаивать греха Лучше подождать, пока незнакомец осмотрится в доме и разговорится сам, а не разговорится. Что ж, его право так и уйти, не открыв имени прозвища и ничего себе не поведав. Даже богам случалось неузнанными скитаться среди людей и испытывая гостеприимство своих земных чад. И все помнили. Что бывало с теми, кто движимой подозрительностью или неумеренным любопытством с силой пытался вытянуть у чудесных гостей кто таковый? оттого а авид поняв что светловолосый воитель с лицом близкого родича кунца никак не желает отзываться даже на явственные намеки отступился без обиды и раздражения и стал просто смотреть как тот плясал и кружился вновь и вновь занося тяжелый деревянный меч и между прочим тем самым о себе немало рассказывая само то вид никакого оружия кроме рыболовной острогии отродясь в руках не держал и даже не потому что увечьья мешало просто не было необходимости по озерам островам кругом деревне никогда не шали разбойники торговые пути видевшие богатых купцов пролегали весьма далеко красстью здешних жителей было особенно нечего И если кто и удумал бы злое, тот вряд ли легко миновал бы кунца Венгориха и его молодцов в легких быстрых лодьях. Однако глаза-то виду даны были не зря, он кое в чем разбирался, и, узрев мастерство, способен был его распознать. И он безошибочно видел, что к нему припожаловал из понора не просто воин, привычный сражаться. Это был вождь и потомок вождей. Что будет, когда он встретится со своим дядей по отцу, надо бы наполагать? И чем эта встреча родни отольется его-то вида деревни? Старейшина смотрел на упражнявшегося винитара, подперев здоровой рукой подбородок. Во всяком случае, он ни в чем не мог упрекнуть ни себя, Не своего сына особенно сына а это было самое главное до прошлой ночи знакомство волкодава со страной велимор ограничиалась с порубежным замком стражи северных врат семь лет тому назад крепость принадлежала велимору но стояла в ней его границ охраняя одно из знамитых ущей со оскалами смыкающимися над головой таким образом чтобы разом увидеть и привычный мир и потаенную страну никому еще не удавалось помнится в то время жизнь подкинула волкадаву с избытком разных невеселых забот а потому находясь совсем рядом в удивительном ущелье он так и не побывал и вот теперь он опять соприкоснулся с велимором И опять подлин него балкун свинитар волкадав сидел на заднем дворе греясь на ласком после полуденном солнышке и размышлял было ли это случайным совпадением может боги тыка его как щенка носом в одну и ту же лужу а он бестолковый все не мог уразуммеет чему его хотят вразумить пахло с квашеенным молоком под свесом крыши бревенчатого амбара висело несколько объемистых будюков в них отделялись от сыворотки плотные сгустки готовился знаменитый козий сыр который никто даже народы прирожденных пастухов вроде харрисунцев не умели готовить так как сиглана И при этом жителям другого берега, выходцам с голодных островов, была присуща ценимая Венными добродетель бережливости. У них ничего не пропадало даром, в том числе сыворотка, которую в том же холисуне, в лучшем случае одли бы свиньям. Только дома у волкодава из этой сыворотки напекли бы на всю деревню оладий или блинов. А здесь, скорее всего оставят бродить и сделают хмеля опиток. С той стороны амбара доносился перезвон струн и голос шаморгана, сопровождаемый хихиканем девок. шамарган пел по сигваннский словно прирожденный сигван и баллада была из тех что любили на островах про то как храм кунз всех богов явился соблазнять синекую эрминар и какое препирательство вышло у него с упрямой красавицы вот только волгода слыхавшие в разные время немало сигванских балат от величественных до вполне непристойных именно это что то не припоминал история гордый эрминар ответивший отказом величайшему из небожителей была вырунута забавным и неожиданным образом рас распаленной страстью бог так и так расписывал свою постельную удаль не впадая впрочем в похабщину а эрминар всякий раз находила чем его срезать «Ты думаешь, лишь борода у меня велика, потом не захочешь и знать своего муженька. Большая колода — большой безжизненный груз, а маленький шершень, как цапнет седмицу чешуз». Волкодав рассеянно слушал. Насколько ему было известно, еще лет двадцать назад о богах-близнецах складывались песенки, наперченные куда к покруче той что распевал шаморган причем складывались самыми что ни нае горячими поклонниками двуедиых про то например как смерть решила извести близнецов и обернувшись с молодой женщиной отправила за их головами да только братья не растерявшись взяли красавицу в оборот и так ей понравились их объячь и поцелуй что незваные гости не только оставила близнецов до срока в покое но и стала с тех пор иногда давать пощаду влюбленным теперь все изменилось и песни стали другими теперь на острове толмии В самом главном святилище сидели люди, должно быть, еще в детстве разучившиеся смеяться. Нынешнее поклонение было предписано совершать сугубо торжественно и колянопреклоненно. В храмах без конца рассуждали о мученической гибели братьев, ни дать ни взять, забыв вот на счастье, что кроме мгновения смерти была еще целая жизнь. И ее эту жизнь наполняла всю, и великое, и страшное, и смешное. Так вот, с некоторых пор было разрешено вспоминать лишь о возвышенном и скорбном. А за шуточки, в особенности мало, пристойные, запросто и в самоцветные горы можно было угодить. Волкодав в глубине души полагал, что глупее при всем желании трудно было что-то придумать. Что же это за вероучение, которое изгоняет из себя смех? И долго ли оно такое продержится? Ведь сильные и уверенные в себе всегда охотно смеются, не обижаясь на остроумную шутку. И наоборот, знаков раболепного почтения требует лишь тот, у кого мало причин для уверенности, что его действительно чтят. «Я тысячу раз до рассвета тебя обниму!» Две сотни мужей не соперники мне одному. Звенит комарина, я радь мирядами крыль, Но взмахом орлиным разогнана мелкая пыль. Божественный огонь мой низ твой жезлы зальет, Гремящая молния в лоне твоем пропоет, Не молния греет, но милый очажный огонь, Огром, ну ты помнишь, чему подобился он? Девчонки, окружавшие лицедея, дружно заливались смехом все помнили какое словцо в вежливой беседе заменялось словом грееть солнце дарило тепло, изгоняя из костей холод, принесенный со острова закатных вершин. вот что интересно думала с волкодаву мир беловодья, где мне выпало попутешествовать похож на мой собственный почти как близнец зато люди там живут другие ну то есть не совсем другие но как бы отсеяненные беловоде принадлежит к тем кто возвысился до духовного запрета на отнятие человеческой жизни меня по большому счету наверное не стоило туда пропускать аелемор населен самыми обычными людьми дружелюбными и не очень потомками те кто в разное время просто забрел сюда и остался жить да только сам вели мор на наш мир не похож нисколь вместо холодного моря из тынущих во льду островов что-то вроде озерного края в шооссе тай никуда я так и не дошел хорошо кто такие же елки растут и не то что в какой нибудь жаркой стране населенной чернокожими это небо на островах в летнюю пору день от ночь не разберешь а тут чернота и в ней созвездие даже отдаленно неходные с нашими днем разница незаметно зато ночью суще жуть почему волкодав в который раз пожалел что рядом не было ученых путешественников вроде тилорна или хоть эвриха уж они бы наверное сразу растолковали причин особенно тилорн числивший свою родину возле одного из неведомых солн вот кто все знал про звезды вселенная полна движения когда то рассказывал он волкодаву неподвижность не свойственно сущим то что мы в своей повседневной жизни принимаем за неподвижность есть лишь кажемость вековые скалы на самом деле мчаться вместе с землей быстрее всякой стелы всегда найдется точка с которой это будет заметно и даже звезды не стоят на месте друг мой хотя бы нам так казалось просто их движение столь непомерно величественнона что мы в мимолетности нашей жизни не способны за ними уследить. Но если б мы составляли подробные карты небес хоть через каждую тысячу лет, мы увидели бы, как постепенно меняется рисунок созвездий. Волкодав почесал затылок и стал задумчиво смотреть на ворону, подобравшуюся к самому большому бурдюку. Неожиданная мысль посетила его — А вот если здешнее небо то же самое наше, но только, как бы это сказать, отнесенное по времени, что если удар темной звезды... вышибивший друг из друга три мира не только перекроил пространство и придал беловодию его особые свойства но и странным образом исказил время оставив велимор болтаться на пуповинах нескольких врат хотя в действительности время здесь отличается от нашего на тысячелетие и знать бы еще вперед или назад может ли быть такое вообще продолжая рассеянно наблюдать за вороной волкодав положил себе нынче же ночью постараться найти хоть какие то знакомые звезды если удастся попробовать зарисовать их здешние окружение вдруг представится случай показать рисунок тому же тилорну или другому достославному мудрецу толкователю звезд который возьмется проверить догадку это было бы весьма интересно ведь даже узел хаты мельсинского другие небесави или мора просто упоминались как данность а попыток объяснения не делалось ворона обосновалась на бурдюке хитро покосил новенно и примерившись долбанулало клювом потуго натянутой кожи бурдюк конечно был прочным но надо знать силу удара воороьего клюва и сообразительность птицы безошибочно определивший на плотном мешке местечко потоньше бурдюк словно шилом пырнули вырвалась тонкая как спица длинная блестящая струйка она ударила в обширный лист лопуха произведя резкий шлепок и лист качнулся и волкодав мгновенно забыл все свои рассуждения о чудесах небес велимора и даже рисунок предназначены для показа ученому звездослову спасибо им этим рассуждением на том что они как воинское правило которое готовит тело для боя разогнали его мысль подготовили разум к восприятию гораздо больше и важнейшие догадки спасибо им да и позабыть пусть другой кто додумается А нет, и неважно. Ибо все звезды Велимора не стоили выеденного яйца рядом с тем великим откровением, которое только что на него снизошло. Пещера. Дымный чад факелов, шипения, грохот и страшные крики людей. тонкие прозрачные лезвие подземных мечей разяящие с трещин в стенах и полу облака горячего невозможно горячего пара брызет и растекается вода неизменно появляющиеся вслед за мечами нет не вслед те мечи и были водой ледяной зал в бездонном колодце арки колонны столбы замысловатые наплывы застывшие воды но они той что стекала сверху потоком она бла снизу удивлялся сергей голова колеслесунца крокелея безносово вмерзшие в лед голова срезаная с плеч нет ни не клинком подземного божества оскорбленного вторжением в заповедные недра человеческую плоть рассекла струя воды совсем как то что бьет наружу из бурдюка так и здесь всего лишь козья шкура с будущим сыром внутри а под самоцветными горами допряженный гнойник земли обманчиво затянутый сверху камнем и льдом если на человеческом теле проколоть вызревший чири его содержимое и то вырвет со струйкой а тут земля ее гной чудовищно стиснутая и накаленная вода подземных мечей там под горами в расколотой глубине не первое тысячелетие тает темная звезда я видел ее падение когда лежал у венитара на корабле и моя душа совсем была покинула тело Зря ее сокаремцы называют камнем с небес. Надо было льдиной с небес. Почему я раньше не догадался? И почему не догадались другие, умней меня и гораздо ученей? Двери, тяжелые ворота, отлитые из нескрушимой бронзы, притащенные на двадцать девятый уровень и установленные у входа в опасный забой. Хозяевам рудников следовало благодарить за те бронзовые створки всех богов сразу. Они удержали напор водяных мечей толщиной в человечий волосок и не выпустили погибель наружу. В тот раз самоцветные горы стали стоять. А вот если б вырвался меч толщиной самой эту дверь, Истинную правду, говорят люди, утверждая, слишком умные долго на свете не живут. Они либо отравляются собственной премудростью, не умея передать ее другим людям, словно неудачливые кормилицы, у которых перегорает оставшееся невостребованным молоко, либо им помогает покинуть сей мир кто-нибудь не столь высоко устремленный умом, но зато гораздо более приспособленной к жизни сколько волкодав в свое время в тихоммолку посмеивался над эврихом который вечно забывал смотреть под ноги и не только в переносном смысле но и в самом прямом посмеивался ведать не ведаешь что однажды и сам поведет себя в точности так же он даже вздрогнул запоздало сообразив что уже некоторое время слышит за спиной близящие сашаги слышит но ничего по этому поводу не предпринимает даже не оборачивается он обернулся и увидел венитара сын людоеда протянул ему возвращая его деревянный меч волкадав обратил внимание на то как он это проделал Если судьба приводит передавать меч, все равно деревянный или стальной человеку, которого не хочется оскорблять, но от которого и неизвестно чего можно дождаться, меч дают ему, по крайней мере, так, чтобы не сумел сразу схватить и ударить. Черином под левую руку. Так поступают все воины. Деревянный меч очень грозное на самом деле оружие, покоился на ладонях сигвана рукоятью волкадову под правую руку знал ли венитар что верно обеими руками владел одинаково хорошо может и знал но отдавал меч как отдают его только старшему или равному и притом заслужившему всяческое доверие волкодав поклонился и взял старейшина беспокоиться начал сказал молодой кунз сын на него давно пора бы возвратиться а мальчишки ни слуху ни духу к вечеру беспокойство старейшина от товида переросло в снедающую тревогу молодые сигваны ровесники от охха приготовили лодки чтобы с рассветом отправиться на поиски пустились бы и прямо сейчас да боялись разминуться с ним в темноте если он все таки возвращался и главное было не очень понятно где вообще его следовало искать может у него ловушки оказались пустыми пыталась утешать от давида старшая дочь он и перебрался куда нибудь где лов сулил оказаться удачией это вид пробурчал что то в том духе что мол с сыном он по его возвращении вот уже поговор Да так что пару седмиц потом в лодки будет везти, единственно стоя!» Волкода вслушал разговоры Сигванов и не встревал. По его глубокому убеждению, на поиски следовало отправиться уже давно, а при том с собаками, обученными вынюхивать человеческий след. Они хоть в тридцать третий по счету у бухточки на берегу, но рано или поздно что-нибудь да учуяли бы. и вообще вен исполнился с самых скверных предчуй если такой обязательный и крепкий на слово парень каким знали от таохха вдруг пропадает неизвестно куда отправившись по пустяковому делу доброммат обычно не кончается до старейшина был всего менее склонен спрашивать мнение гостях и волкодав помалкивал Милостью богов еще, может, все обойдется. Да, если подумать, не имели хозяйские тревоги большого касательства до троих перехожих людей, готовы хоть завтра отправиться с другого берега дальше.